Глава четвертая. Принцесса, рыцарь и драконы. Улочка была тихая, собственно, даже и не улочка, а довольно длинный проезд между двух высоких бетонных стен каких-то заводов. С обеих сторон стены были украшены разноцветной росписью, разноязычные надписи, лозунги, эмблемы и фронта и Польского союза сопротивления, надписи, естественно, на двух языках, местном и польском, на русском не было ни одной. Трое крепких ребят в джинсах и куртках, сразу видно, взялись восполнить этот пробел. Один, вооруженный банкой с красной краской и кисточкой, медленно передвигаясь вдоль стены, старательно, без лишней суеты и спешки, выводил полуметровыми буквами «Ленин жил», «Ленин жив», «Ле». Двое других выполняли функции охраны, стояли лицом к проезжей части, бдительно озираясь. Зря пока что тревожились. Прохожих практически не было. За все время, что парни писали, а Амазур их неторопливо фотографировал, по тротуару прошла одна единственная дамочка предпенсионного возраста в шубе из искусственного меха и с обесцвеченными локонами. Судя по выражению лица, когда она узрела надпись, тетушка была именно что из сторонниц фронта, Ну, как и следовало ожидать, трезво оценивала свои силы в одиночку, с тремя крепкими ребятами связываться не рискнула. Поджав губы в ниточку, Задрав подбородок, всем видом выражая презрение и неодобрение, побыстрее простучало каблучками мимо рисовальщика и его друзей. Перейдя на пару шагов вправо, Мазур сделал еще парочку снимков. Никакого особого волнения он не чувствовал. Видывали виды и посерьезнее. Один из караульщиков вдруг встрепенулся, оттянул левой рукой борт куртки и склонился к нему ухом. Тут же выпрямился. Мазур опустил фотоаппарат. Встретившись с ним взглядом, парень кивнул — Потом коротко свистнул, рисовальщик поставил банку под забор, положил поперек кисточку, и все трое целеустремленно, как торпеды, кинулись на Мазура. Услышав, как справа приближается звук автомобильного мотора, он опустил фотоаппарат на грудь и принял некое подобие боксерской стойки. Началась махаловка, не везло ему супротив троих. После удара коленную чашечку рухнул в липкую слякоть, и тут же второй обжигающий удар пришелся аккурат по правой брови, он ощутил кровь. Рядом взвизгнули тормоза, слышно было, как распахнулась дверца, и мужской голос рявкнул что-то на местном. Тут Мазур, прикрывавший обеими руками фотоаппарат, зажмурив левый глаз, кровь уже натекла на бровь, что есть мочи, заорал по-английски, как и предстал австралийцу, «Помогите, полиция!» Что-то громко крикнула женщина на том же насквозь незнакомом местном языке, Ее поддержали два мужских голоса, и послышался удаляющийся топот ног рисовальщики улепетывали со всех ног. Незадачливый фрилансер был спасен. Пошатываясь, левой ладонью щупая рану, он поднялся на ноги, по-прежнему зажмурив левый глаз, а правым видел, стоявшую перед ним парочку мистер Социолог в довольно простецкой куртке нараспашку, вроде мазуровской, и очаровательная Беатрича, гораздо более нарядная, в джинсах и фасонной кожаной куртке, щедро отделанной по воротнику и рукавам, каким-то мехом явно не беличьим, без шапочки, волосы распущены по плечам. Общее впечатление очаровательно. Облегченно вздохнув, Мазур сказал, опять-таки, естественно, по-английски, со своим давным-давно поставленным австралийским выговором, «Ну, спасибо, если бы не вы». «Господи ты, боже мой!» — досадливо воскликнула она. «Мужчина, не лезьте грязными руками! У вас кровь так и хлещет! Вот, возьмите платок!» «Спасибо!» — сказал Мазур, скептически глянув единственным глазом на крохотный кусочек тонкой ткани с кружевной каймой. У меня свой есть побольше. Вытянул платок, коптер кровь. Насколько удалось, прижал его к рассеченной брови. Рассеченная бровь — травма специфическая. «Кровь течет обильно, а вреда организму никакого». Боксер, в таких случаях, быстренько дав заклеить себе бровь, возвращается на ринг. — Сильнее, сильнее прижимайте! — командным тоном распорядилась Беатрис. — Вы кто? — Американец, англичанин, австралиец, — сказал Мазур. Совсем рядом стояла та самая черная «Волга», о которой упоминал Мазур Лаврик и называл ее номер. Водитель, рослый жлоб, стоял у дверцы в ожидании инструкции. — Что случилось? — спросила Беатрис, оглянулась на незаконченную надпись. — Они писали на стене, — сказал Мазур. — Я русского не знаю, но слово «Ленин» узнал. Стал их фотографировать, а они кинулись. Я не хлюпик. В другое время я бы им накидал, но нужно было в первую очередь защищать фотоаппарат. — Ох уж эти туристы! — помотала головой Беатрис. — Все могло их уже кончиться. — Я не турист, мисс, — сказал Мазур. — Я фоторепортер. Показалось, выйдут неплохие кадры. Платок уже чуть ли не насквозь промок от крови, и Мазур рявкнул про себя, ну решайся на что-нибудь, кукла Газдеповская, а то уже и куртка в крови испачкалась. Беатрис перебросилась парой слов на местном со спутником, тот изрек что-то, очень похожее на согласие. — Садитесь в машину, — решительно сказал Беатрис, — мы вас отвезем к врачу. — Спасибо, — сказал Мазур, — предельно искренне, если б не вы. — Садитесь в машину, не болтайте. И приказал что-то водителю. Мазур сел в машину, застегнул чехол фотоаппарата, закинул голову назад, Водитель, торопливо распотрошив автомобильную аптечку, распечатал пакет с бинтом и отмотал Мазуру чуть ли не половину. «Прижмите кране», — сказала Беатрис, — «а платок выбросьте, он уже насквозь промок». Мазур выбросил платок, захлопнул дверцу, и машина тут же рванула с места. Ну что же, пока все шло гладко и позволяло питать надежды на удачу. «Принцесса, как и рассчитывал Лаврик, спасла рыцаря от драконов». Сидевший рядом с шофером Дэймонд обернулся к нему. «Вы из какой газеты?» «Я сам по себе», — сказал Мазур. «Старый фрилансер». «Понятно», — хмыкнул американец. «То-то держитесь так спокойно, я вижу». Турист паниковал бы, кричал, что нужно вызвать полицию. «Да какая там полиция?» — сказал Мазур, старательно прижимая к рассеченной брови понемногу промокающий бинт. «Где их теперь искать?» «А что до спокойствия, тут вы в самую точку». «Бывало и похуже, в той же Африке». — Да уж, беспокойная у вас профессия. — Зато порой неплохо оплачивается, — сказал Мазур. — Конечно, на этих чертовых красных... — Это ведь наверняка были красные, будьте уверены. — Ну, на этих чертовых красных много не заработать, так, пустяки. Но меня заверяли, что тут можно щелкнуть вещи и поинтереснее. Те, что оплачиваются гораздо лучше. — Не исключено, — сказал Дэймонд, переглянувшись с Беатрис, словно бы смешливо. — Места тут беспокойные. — — Я и не думал, что здесь так хорошо говорят по-английски, — сказал Мазур. — Эти двое вновь переглянулись, улыбаясь уже в открытую. — Мы, видите ли, американцы, — сказала Беатрис. — Ах, вот оно что, — сказал Мазур, — случаем не журналисты. — Увы, — пожала плечами Беатрис, — я политик, а Пит — социолог. — Черт побери, ребята, — сказал Мазур обрадованно, — политик и социолог. — Значит, наверняка знаете тут все и всех. Может, и интересные места, где можно щелкнуть что-нибудь достойное. — Вообще-то, это тема для разговора, — сказала Беатрис, чуть подумав. — Но это потом мы приехали. С первого взгляда было ясно, что приехали они в старый город. Новые знакомые, впрочем, еще и не знакомились, но надежды терять не следует, провели Мазаров в подъезд чертовски старинного дома, и Беатрис пошла на полшага впереди по высокой и крутой узкой лестнице. Деймонд замыкал шествие. На третьем этаже, по высоте примерно соответствовавшему пятому в хрущевках, Беатрис распахнула высокую дверь с начищенной медной табличкой, с выполненной красивой вязью надписью. Мазур мимоходом к ней присмотрелся, заковыристого здешнего имечка прочитать не успел, но отметил, что под ним стояла докторас. Небольшая опрятная комната, явно приемная, несколько мягких стульев вдоль стен, столик с журналами. Беатрис скрылась за соседней дверью, довольно быстро вернулась и энергично сказала, ну вот, все отлично, для вас складывается. «Ни единого пациента, так что доктор вами сразу займется. Куртку и фотоаппарат, пожалуй, лучше оставить здесь». Она кивнула на старомодную высокую вешалку. «Я пойду с вами, буду переводить. Доктор хороший специалист, но английского не знает, а местного наверняка не знаете вы». «Да уж откуда мне?» — искренне сказал Мазур. «Вообще-то, если вы знаете немецкий, можете обойтись без меня. Вот немецкий доктор знает в совершенстве, он наполовину немец». «Увы». — сказал Мазур, — до сих пор как-то одним английским обходился, куда бы ни забрасывало. — Вообще, не будем болтать, пойдемте. Кровь все еще течет. Мазур оглянулся на вешалку. У меня там паспорт в кармане куртки. — Да никуда он не денется, — сказала Беатрис, нетерпеливо притопывая к фасонного низкого сапожка. — Питер все равно будет нас здесь ждать. — Кстати, это Питер, а я Беатрис. — А я Джон. Вот и познакомились. Ну, идемте, наконец. Мазур оказался в обширном белоснежном кабинете где кроме кушетки имелось еще с полдюжины медицинских причиндалов, которые он тут же опознал все до единого после стольких-то медкомиссий и врачебных осмотров, а аппаратура современная и импортная, дело поставлено на широкую ногу, надо понимать. Его встретили белокурая куколка в коротком белом халатике и врач, Смотревшийся довольно импозантно, явно за 70, но спину держит прямо, словно старый строевик, седая шевелюра красиво уложена, морщин меньше, чем можно ожидать такие годы, крепкий старикан. По указанию врача, переведенному Беатрис Мазур, снял кроссовки и лег на широкую, покрытую белой клеенкой кушетку. Доктор и подкативший столик медсестра принялись над ним трудиться, в первую очередь снимая влажными тампонами с лица подсыхающую кровь, Смирнехонько лежавший Мазур тем временем думал, весьма даже не исключено, что оставшийся в приемный Питер сейчас листает его паспорт, профессионального любопытства ради, чтобы уточнить, с кем свела судьба. Очень может быть, Лаврик так и поступил бы, рефлексы, но ну и наплевать. Заверяли ведь, что паспорт надежный, и даже более того, в прямую Мазуру не говорили, а сам он дисциплинированно не задавал лишних вопросов, Но у него возникло впечатление, что паспорт не ему к этой поездке смастерен, а насчитывает отроду несколько лет, вовсе не состарен искусственно, и все эти годы с ним мотался по белу свету какой-то реальный человек, очень похожий на Мазура. Дело в том, что Мазур на фотографии не узнал себя. То есть это был кто-то на него чрезвычайно похожий, но все же не он. Вдобавок, его для этого паспорта никто не фотографировал, не помнил он такой своей фотографии. Да и такого костюма с таким галстуком у него отродясь не бывало. Однако подозрений фотография пока что ни у кого не вызвала. За семь лет, а именно семь лет назад паспорт выдан, любой человек чуточку меняется. Очень похоже, что некий смежник и в самом деле самое малое семь лет фрилансерствовал в тех странах, чьи визы стояли в паспорте, а может и где-то еще. Не во все страны граждане Британского Содружества обязаны брать визы, порой пускают и без них – Ну, а потом легенду надели на Мазура как готовый костюм. Конечно, бессмысленно гадать о мотивах. Может быть, смежники решили выводить своего человека на родину. А может, если у Мазура все пройдет успешно, паспорт вернется хозяину, добавив в его биографию еще и поездку сюда. Кто их там знает? Одно ясно. Прежний владелец паспорта не провалился. Иначе кто бы Мазуру дал документ спаленного? Не только у американцев, но и у множества спецслужб других стран... Есть возможность чего проверить Джона Джейкобса как следует. Ему обработали рану, остановили кровь, вкатили укол, как объяснил врач, через Беатрису противостолбнячный. Как он и ожидал, повязку доктор накладывать не стал, ограничившись надежно наклеенным пластырем. Потом импозантный старикан отступил на пару шагов, склонив голову к правому плечу, осмотрел дело своих рук с видом закончившего работу скульптора или художника и, судя по лицу, остался доволен. — Сказал что-то. — Можете вставать, — перевела Беатрис. — Постарайтесь это место не мочить. — Голова не кружится? Не тошнит? В глазах не двоится? — Отлично. Сотречения мозга нет. Еще доктор говорит, что вы везучий молодой человек. Легко отделались. — Исключительно благодаря вам с Питером. — Сколько я ему должен? Доктор поднял ладонь определенно протестующим жестом, что-то сказал решительно. — Вы ничего не должны, — перевела Беатрис. — Ни сейчас, ни потом. — Доктор говорит, всех, кто дрался с красными, он лечит бесплатно и не протестует. Такие уж у него убеждения. Проследив направление ее взгляда, Мазур впервые заметил над столом с креслами для врача и пациента небольшую застекленную рамочку, где на черном бархате. Ах, вот оно что! Чуточку перефразируя классика, вот вы каких из кулапов у себя завели. Железный крест второй степени на ленточке. Крест за военные заслуги, вторая степень, бронза, знак за борьбу с партизанами, черненный знак за ранение, и еще медаль за четыре года службы в СС, погоны войск СС с двумя четырехугольными звездочками, Гаупштурмфюрер, точнее просто гауптман, в войсках СС, в отличие от общих СС, пользовались армейской системой званий, и в самом низу две черных петлицы, обшитые алюминиевой каймой, На одной, соответствующей чину гауптштурмфюрера Гауптмана, число звездочек, на другой — эмблема дивизии СС, когда-то в этой республике и сформированной. Судя по набору наград, эта старая сволочь в войну натворила дел. Дивизия печально прославилась не столько подвигами на фронте, сколько охотой на партизан, расстрелами евреев и террором в русских областях. В лихорадочном темпе Мазур прокачал «вступи этот поганец в СС после прихода суда немцев», Медали не получил бы. Ко взятию Берлина четыре года еще не прошло. Значит, в СС попал раньше, еще до отечественной, явно в Германии. Скорее всего, как Volksdeutsch. Фольксдойч. Говорила же Беатрис, что он наполовину немец. Ну, а потом, когда формировали эту самую дивизию, его, надо полагать, туда откомандировали, как проверенного кадра. Вывести бы в чисто поле, поставить к стенке и резануть очередью в живот, чтобы еще пожил и ножками подрыгал. Если не подбирал потом знаки различия и награды у антикваров, а сохранил свои, за решетку не попал, ухитрился проскользнуть. Обнаглел, сволочь, открыто держит. А, впрочем, если заховал документы подальше, его не прищутить. Сама по себе эта рамочка доказательством не является. Ну, мало ли какие у человека могут быть причуды. Заорет хороший адвокат — хрен ты его опровергнешь. Руки чесались врезать от души. Несмотря на преклонные годы бывшего Гауптнана, Но ситуация требовала проявить прямо противоположные эмоции. А потому Мазур сделал уважительное лицо, с таким видом словно говорил О. -о, -о, -о, -о, -о, -о Запас немецких словечек у него был крайне скромен, но тут особых изысков и не требовалось, так что Мазур сказал Данкишон и добавился такой понимающей улыбкой Гергаутман. Сволочной старик изобразил чуточку смущенную улыбку, словно гимназистка, которой гусарский поручик впервые в ее жизни сделал взрослый комплимент. Произнес парочку длинных фраз. Беатрис перевела. «Господин доктор очень рад, что еще остались молодые люди, причем даже не из Германии, которые разбираются в иных тонкостях. И ждет вас через три дня, желает всего наилучшего». Мазур светски раскланился и вышел, галантно пропустив вперед Беатрис. Социолог сидел по-американски, закинув ноги на столик, лениво листая плейбой. Что вовсе еще не означало, что он не ознакомился с паспортом Мазура. Времени у него хватало. — Ну, вот и отлично, — сказал он, не без облегчения, проворно вставая. — Надоело тут торчать. — Что ж, старикан вас привел в божеский вид. Ну, у вас кровь не только на рубашке, но и на куртке. Вы где остановились? — В отеле Перлас, — сказал Мазур. — Отлично, отдадите горничной. — Попросите смыть, но непременно холодной водой. — Уж это я знаю, — сказал Мазур. — Кое-чего нахватался, странствуя по свету. — Черт! — Что такое? — Как же я с ним буду объясняться через три дня? — Беатрис ответила, не задумываясь, это не проблема, я с вами съезжу. Пойдемте, отвезем вас в отель. Уж если быть добрыми самаритянами, то до конца. — Черт, не знаю, как вас и благодарить, — сказал Мазур. — Пустяки, — усмехнулся Демронт. — Западные люди должны помогать друг другу, особенно в такой дикой дыре. — Питер! — воскликнул Беатрис. — Что за лексикон? — Ты, между прочим, говоришь о моей исторической родине. Питер изобразил легкое смущение. — Ох, прости бы, я как-то не подумал. Однако нетрудно было узреть, что ее возмущение чисто напускное. И можно с уверенностью сказать, в противоположность тому, что она трещала тогда репортерам, чихать ей в глубине души на историческую родину с присвистом. Как сама говорила, американка по рождению и воспитанию. Службу справляет, и не более того. Уже в машине Беатрис с неподдельным любопытством спросила, «А почему вы назвали старика Гаутман, а не Гаупштурмфюрером?» Если уж сразу видно, разбираетесь, кое в каких тонкостях. Он же из СС. Мазур кратенько ей объяснил, в чем тут хитрушка. Эрудированный вы человек, Джон, произнесла она без всякой насмешки. При моей профессии узнаешь массу интересного, сказал Мазур. Приходилось общаться с такими вот милыми старичками. Они объяснили тонкости. Вот что! сказал он с видом человека, застигнутого внезапным озарением. Вы мне чертовски помогли, а мне и нечем вас отблагодарить, не совать же вам вульгарно пару купюр. Может быть, подниметесь ко мне в номер ненадолго? У меня есть отличные виски, Шотландия, 18 лет выдержки. Прав был Лаврик в очередной раз касательно распределения ролей в этом американском тандеме. Беатрис промолчала, словно раздумывая, а на деле, конечно же, ожидая указаний Старшова. А тот, не особенно и задумываясь, сказал, неплохая идея. — Шотландия, восемнадцатилетние выдержки, это чертовски соблазнительно. Как тебя? — Пожалуй, — кивнула она. — Интересно складывается, — подумал Мазур. — К врачу она меня и через три дня свозит. Виски похлебать согласилась. Неужели клюнула?